Глава одиннадцатая. Ростислав Андреевич Филиппов, властитель бытия, только какого, бесконечного или конечного, как-то глубинно заинтересовался этим Стасиком Нефедовым. Да и его великий друг Дальнеев подогревал этот интерес своим молчанием. К тому же Слава сам высоко оценил в духовном плане и Аллу, и особенно Лену. «Младшей сестрой моей будет», — думал он. Но если с Леной был ясен путь, то Станислав возбуждал славу своей непроницаемостью. Все попытки прорваться к его местонахождению с помощью самых кондовых ясновидящих, некоторые из них работали даже на оборонку, не давали результата. Наконец, слегка внезапно раздался звонок от дальнего, и тот сообщил «Слава, ищи среди непредсказуемых». Это было уже что-то. О непредсказуемых было известно не понаслышке, и Слава лично знал одного из них, относительно молодого, но крайне до нетерпимости крупного и отделенного — Всеволода Царева. Отделенным он назывался потому, что был единственным независимым непредсказуемым. Царев не принадлежал ни к людям Небредова, ни к получертям Волкова, так их определяли у Небредова. Однако Царев знал и тех, и якобы других. Учился у Небредова, но быстро ушел в независимое, непредсказуемое существование. Филиппов был крепко, но недостаточно знаком с Царевым. Уж очень он был обширен и каждый раз казался чуть-чуть новым человеком. Даже язык его речи менялся. Это не пугало славу, но холодок иногда проходил по спине. Уж очень ясен был Царев в своей загадочности». Жил он на задворках московской губернии в шатком, дачном, но хорошо отапливаемом домике. С телефоном даже. Вообще, люди потайной Москвы нового столетия умудрялись жить так, как будто социально ничего не изменилось, и волчьи законы дикого капитализма их не касаются. У кого-то от советских времен были квартиры или дачи, которые можно было хорошо использовать. Другие работали, но необременительно, переводы и тому подобное. Третьим помогали то ли родственники, то ли неизвестно кто по разным скрытым связям. Кто-то умудрился даже быстро заработать путем бизнеса в девяностые годы и потом жить на это. И так далее, и так далее. При всем при том интерес к деньгам как таковым, естественно, не то что презирался, это было даже ниже уровня презрения. Не презирают же клопов. Филиппов отправился к Цареву рано утром. И снова перед ним знакомый садик – И великий, завлекающий в свою глубь лес с тропинками посреди деревьев, погруженных в свои недоступные людям переживания. А Филиппов был так погружен в верхний, то есть на уровне чистого сознания, поток бытия, что и не замечал, о чем грезят деревья. Хотя мог бы, в конце концов. Царев встретил его с распростертыми объятиями и с громовым хохотом. — Славушка! Великий! Сам! Вот не ждал! — вскрикнул он. — Как ты там, в бытии-то? Как дальнев? Царев перешел на шепот. — Как друг? Как там его супруга, Галя, кажется? Филиппов отвечал, учтиво наклонив голову. И они прошли в хаотичную комнатушку, где в креслах сидели два кота. Слава осторожно вглядывался в лицо Царева. Не новый ли он чуть-чуть сегодня? Ведь у непредсказуемого так вполне может быть, мелькнула мысль. Царев отличался крайним маркобесием в своей непредсказуемости. О нем ходили слухи, что он где вызывает с того света голодных и неказистых низших духов и насмехается над ними. Сам Всеволод несколько высокомерно отмалчивался по этому поводу, только пожимал плечами. Зато о своих небывалых сновидениях он рассказывал охотно и с тревожными подробностями. В его снах, видимо, присутствовали эманации, проекции, по крайней мере, по виду чудовищных существ, но Царев лихо и непредсказуемо с ними управлялся. «Куда они денутся от меня, если они во мне так или иначе?» — поговаривал он за обеденным столом своим друзьям. «Был он человек уже за тридцать, худощавый, с на редкость бледным лицом». Вид его почему-то пугал порой окружающих, хотя ничего такого устрашающего в его облике не было. «Милый человек», — говорили про него наиболее тупые дамы. В уютную комнатку, где они расселись у небольшого столика, заглянула миловидная женщина, но Царев отмахнулся, мол, пока не нужна. Слава сразу начал с дела и описал всю историю со Стасиком. Царев так стал хохотать в ответ, что Слава чуть-чуть растерялся. Царев откашлялся и извинился. «Уж больно смешной случай». «Почему?» «В принципе, все люди и все существа смешны. Все, кто имеет тело, форму. Форма смешна, потому что, во-первых, ограничивает. К тому же, глянешь и правда смешно». «Моя Любка!» — он кивнул на дверь. «Вообще, как увидит человека, так сразу хохочет. Не может удержаться, нежная». «А Стасик-то при чем?» «Именно потому, что он ни при чем, я и хочу. «Подумать только!» И Царев ласково взглянул на Филиппова. Серые глаза Всеволода были далеки от этой жизни. «Подумать только! Такое маленькое существо, ваш Стасик! Ну, клопик просто после всего...» И на него обрушилось то, что, может быть, и богам не под силу. Ведь то, что им овладело, непонятная мистическая мощь, которая уносит его... Ты же понимаешь слова, о чем речь? И почему на такого таракана и прям-таки атомным залпом? Вот что смешно. Видимо, кто-то там из высших не в своем уме. Нарушают гармонию. И Царев опять бледно захохотал. В ответ Филиппов тоже захохотал. Не мог он удержаться. Да и бытие разгулялось по контрасту с пристально бледным взглядом Царева. Так и смеялись они некоторое время. Ты меня все-таки не смеши, Сева, наконец, резко оборвал Ростислав. Вишь, смешун, я тебе скажу вовсе не тарака, на образ и подобие Божие. Это в какую дыру посмотреть вздохнул Сева. От позиции наблюдателя зависит. Ну, чего ж ты хочешь от меня? Разумеется, его найти? Конечно. Есть знак. Царев устало огляделся вокруг, взял на руки сидящего в кресле кота и поцеловал его. — Ты попал в точку. Я кое-что слышал, и потому поедем с тобой на дачу... Знаешь, к кому? К самому Оскару Петровичу Лютову. Слава изумился, чуть не подпрыгнул. — К этому авантюристу? «Извращенцу тайных наук?» «Прежде всего к знаменитому ученому», с насмешливой важностью ответил Царев. «А к Стасику-то он как?» «Слава, ничего не спрашивай пока. По дороге я тебя на кое-что намекну, а там сам увидишь. Ишь, любопытный». От неожиданности Филиппов погладил кошку. «Кошку не трогай», — сурово оборвал Царев. «Не буду». Совсем растерялся Ростислав. Кроме того, как ни в чем не бывало, продолжал Царев, у этого лютого меня еще интересует один нехороший феномен. Нехороший? — удивился Слава. — Что за определение? Именно нехороший. Мы тоже об этом слегка поговорим. Ростислав притих, потом вздохнул и произнес. — С тобой хоть в ад, Сева. Бывают случаи, по сравнению с которыми и путешествие в ад покажется приятной прогулкой. Но наш визит к Лютову, слава богу, не из таких. «Тихо, тихо, не шути, Сева. Ты, говорят, над духами насмехаешься. Здесь их полно. Нехорошо смеяться над обездоленными. Потом ты никогда не улыбаешься. Ты или хохочешь, или, наоборот, не в меру серьезен и страшен по-своему. Почему ты не улыбаешься?» Царев ничего не ответил, только крикнул. Любо, войди!» Вошла Люба и уселась на край диванчика. «Принеси все то, что ты хочешь нам принести». Люба принесла. Выпили. Люб моя была в состоянии клинической смерти. Повидала кое-что. Эти чуть-чуть отделилась, но как-то слишком вдаль прозрела. Другие в ее положении не так, поскромнее гораздо. Потому я ее и пригрел». «Правда, Люба, побывали там?» — добродушно спросил Филиппов. «Ну, поздравляю». Люба смутилась и покраснела. «Эх, невидаль, уж не смейтесь надо мной, побывала и ладно». Царев нежно погладил ее, словно потустороннюю, но уютную кошку. А потом отметил. «А вот дальнейшая ее судьба будет действительно необычной». «Такой цветочек вырастет лет через семь-восемь. Ого-го! Сам не бредов упадет!» Люба самодовольно улыбнулась. В тихоласковой беседе прошло время.